Запись 111. -я. Монолог Клавдия. В поисках решения своей проблемы я часто спрашиваю ребят, кто что представит на конкурсе талантов. Сегодня Боря и Володя о чем то громко спорили, но замолкли, когда увидели меня. Я думаю, речь шла о процедурах. Во всяком случае, я слышал такое слово. Я спросил: "Ребята, а вы уже придумали, что будете делать на конкурсе талантов?" "Я ничего", сказал Володя. Я слишком взрослый и крутой для конкурса талантов, а я, сказал Боря, буду читать монолог Клавдия. Он вдруг посмотрел на свои руки, и на лице его появилось выражение неподдельного ужаса и боли. Когда бы кровью брата был весь покрыт я, разве тогда омыть не в силах неба эти руки, что делала бы благость без злодейств? Зачем бы нужно было милосердие? Володя сказал. пошел ты нахер. Мы молимся, чтобы Бог нам не дал упасть, или вызвали из глубины падения. Отчаиваться рано. Выше узор. Я пал, чтоб встать. Какими же словами молиться тут? Прости убийство мне. Нет, так нельзя. Я не вернул добычи. При мне все то, зачем я убивал. Моя корона, край и королева. За что прощает того, кто твёрд в грехе? Боря, по-моему, за всю жизнь, во всяком случае, добровольно от корки до корки прочитал только одну книгу, и это был Гамлет. Зато Гамлета он знал наизусть. А читал он, в самом деле, замечательно, очень чувственно, хотя ситуация к этому совершенно не располагала. Боря, однако, провалился в историю, как будто в жизни, как на сцене, существует потайной проход, где можно исчезнуть. Совсем не верилось в то, что он никогда не убивал своих братьев. Великий писатель, Шекспир, сказал я. Ну во. А сам я так ничего и не придумал. У меня еще и с фантазией плохо. Так Володя сказал.